Гость зачерпнул из котла кухонным ковшом и вылил его содержимое подозрительное пиво. Сейчас же наверху раздался стук от падения чего-то тяжелого. Оказалось, что упала мертвой, угощавшая его женщина. Тибетти яд служит для путешественников постоянным источником тревоги. сколько раз меня серьезнейшим образом отчитывали очень почтенные люди, предупреждая об опасности, какой я себя подвергала и заклинали быть осторожнее и внимательно осматривать предполагаемые угощения. Как утверждает отравитель оказывает особое предпочтение лицам духовного звания. так как их хозяева ставят им смерть какого-нибудь святого ламы в особую заслугу. Специально сделаны из особого дерева чаши. Считаются чувствительными к яду, обнаруживая его присутствие непроизвольным кипением, налитой в них жидкости. Поэтому такие чаши ценятся на вес золота. Иногда в хранении яда начинает подозревать какую-нибудь почтенную мать семейства. Никто не знает, где она его прячет. Никто не пытается его отыскать и от него избавиться. Все убеждены, против этой напасти не существует никакого средства, никакой защиты. Все подстерегают малейшее движение несчастной женщины, сторонятся ее. И часто она сама начинает верить, в существовании своего яда. Со смертью хранителя отравы опасность не устраняется. Этот неиссякаемый яд передается по наследству, и наследник не имеет никакой возможности от него отказаться. Волей-неволей он вступает во владение ядом и вынужден стать отравителем в свою очередь. Повторяю, одержимый применяет яд по назначению, всегда действуя бессознательно, как орудие чужой воли. Заколдованный кинжал. Тибетцы верят, что не только живые существа восприимчивы к состоянию одержимости, но и неодушевленные предметы могут служить орудием злой воли. В дальнейшем читатели познакомятся с методами магов, внушающих, как они думают, вещам свою волю. Не рекомендуют содержать в домах мирян или не получивших посвящения монахов предметы, уже использованные для совершения магических обрядов. так как порабощенные с их помощью злые существа могут выместить свою обиду на беззащитных хозяевах. Этому народному поверью я обязан приобретением нескольких любопытных предметов. Не раз лица, получавшие такие вещи по наследству, навязывали им мне, под видом подарков. на однажды, Удача выпала на мою долю при таких странных обстоятельствах, что об этом стоит рассказать. Во время одного путешествия нам повстречался небольшой караван Лам. Остановившись для беседы с ними, как того требует обычай на этих дальних тропах, где путники встречаются очень редко, я узнала, что они везут Пурба, Заколдованный кинжал, бывший уже причиной многих бедствий. Ритуальный предмет принадлежал их главе, недавно приставившемуся ламе. Кинжал начал свои козни еще в монастыре. Из троих прикоснувшихся к нему монахов, двое умерли, а третий упал с лошади и сломал себе ногу. Затем один из больших храмовых стягов, предназначенный для благословения верующих, укрепленный во дворе гомпа, вдруг сломался, что было очень плохим предзнаменованием. Перепуганные монахи, не осмеливаясь уничтожить Пурба, чтобы не накликать тысяча худших бед, заперли его в шкаф, где после этого стал раздаваться страшный шум.